Глава восьмая. Лена. Я открыла глаза из-за непривычного тяжёлого покрывала, придавившего меня к постели. Открыла и тут же их закрыла, потому что на меня разом обрушились все воспоминания и спящий рядом Валентайн Альгор. К счастью, он на меня не обрушился, а просто спал. К несчастью, Мужчины здесь не особо заморачивались с одеждой, а спал он поверх покрывала. «Да, Лена...» «Просыпаться каждое утро рядом с новым мужчиной — это, скажем так, дурновкусие». «Хотел бы я знать, о чём ты сейчас думаешь...» «Я чуть не подскочила, потому что этот мирно спящий тёмный дракон — На поверку оказался не таким уж спящим. «А то ты не знаешь». «Нет. Не знаю». Альгор повернулся ко мне и приподнялся на локте. Я старательно смотрела ему в глаза. Очень старательно. Казалось бы, после всего, что вчера случилось, можно уже и ниже, но нет. Не можно. «Я размышляю о смысле жизни», — сказала наконец — «и жду, когда ты мне всё объяснишь». Кажется, его мой ответ удивил. Или позабавил. С этим мужчиной никогда и ни в чём нельзя быть уверенным. С другой стороны, с каким вообще можно? Воспоминания о Люце они пришли не кстати, впились в сердце жалами, и я задвинула их подальше. Я так поступала всегда, и это значительно облегчало мне жизнь. Что именно мне объяснить, Лена? Я поморщилась. Сама же не хотела, чтобы меня звали Нилинор. А теперь вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Морщусь от звучания собственного имени, которое знаю с детства. «Всё!» — ответила я и добавила. оденься, пожалуйста. Я не особо рассчитывала на содействие, думала, что придется самой вылезать из постели, топать к ближайшему креслу и там смотреть в окно, которое пока было занавешено плотными темными портьерами, но нет. Валентайн меня удивил. Одно движение руки раскрыло портал. Второе, когда он сдернул халат, похожий на тот, в котором я спала, прямо из ванной комнаты, заставила задуматься о его истинной силе. Это же сколько всего он может, если для него открыть портал и вытащить оттуда халат, как два пальца об асфальт. В то время, как Архимагу Равину, приходится вести меня к порталу через полгорода, потому что открыть самостоятельно из дома в академию слишком затратно. И даже Люциан за одеждой ходит. Так все. Никаких мыслей про Люциана. Не сейчас. Тем более, что теперь уже можно было смотреть и вниз, и наверх, и куда душа пожелает. Валентайн не просто набросил халат. Он поднялся, приблизился к окну, и в кое то веки не магии распахнул портьеры. В комнату брызнуло утреннее солнце. «Сколько я спала!» — вырвалось у меня. «Достаточно долго, чтобы оставить вчерашний день в прошлом». «Вот и что это значит?» Теперь уже я села на постели, а он развернулся ко мне. Длинные темные волосы с странными рваными прядями взметнулись за спиной. «Это что, местный аналог стрижки лесенкой? Только для мужчин?» «Что у тебя с волосами?» Он приподнял брови. «Самый актуальный вопрос. Темной магией слегка зацепило. Теперь о тебе». Ко мне он не приближался, за что я искренне была ему благодарна. После вчерашнего, да и в принципе после всего, мне было жизненно необходимо личное пространство. «В любом драконе...» И даже в человеке уровень магии постоянно меняется. Но магический фон присутствует всегда. Разумеется, если дракон или маг не выгорел и не опустошен. В тебе фон — величина переменная. И что это значит? Это значит, что он то есть, то нет. Но ну, разумеется. когда у меня все было просто. Так, а при тут темная магия? Точнее, как она у меня появилась? С наибольшей вероятностью ты получила ее при переходе из своего мира в наш. Умерла там, возродилась здесь, в теле тоже погибшей девушки. Заклинание переноса очень мощное. Создало вокруг тебя магический потенциал небывалого уровня, который ты впитала и перенесла в тело Ленор. Это моя гипотеза, основанная на твоей истории и на всём, что мне известно. Но магия во мне то есть, то нет. Совершенно верно. Почему? Хотел бы я это знать. Валентайн всё-таки приблизился ко мне. и в холоде его глаз я уловила совершенно незнакомые мне оттенки эмоций. Что-то настолько новое, что лучше бы оно никогда не появлялось. Если раньше на меня смотрели, как на девицу, которую запросто можно раздеть и потискать, то теперь — как на научно-экспериментальный образец. Или мне так показалось? Драх его знает, что в голове у этого мужчины. «Что произошло вчера?» Постаралась быстро переключиться с раздеваний и опытов на более насущные темы. «Как я уже говорил, твоя магия нестабильна, и она проявляется в момент возникновения угрозы твоей жизни. Первые два всплеска...» «Два?» Сеть грех мира и зарождающаяся вспышка на ужине драгонов. а Это когда меня хотели просветить королевским сканером!» «Мне сказали, что этот королевский взгляд мог меня убить», — произнесла, глядя на него в упор. «Ты этого не сказал!» «Я и так много сказал в тот вечер!» Теперь уже поморщился Валентайн. «Так вот, первые два всплеска были слабыми». Последний, спровоцированный Лейтером, раскрыл в тебе твой истинный потенциал. Мне пришлось плавно его погасить, чтобы он не уничтожил тебя и половину Хевенсграда. Для этого я сначала соединил твою и мою магию, а после смог ее приглушить, управляя твоей силой через свою. Я поморгала. Ладно, предположим, я все поняла. Но во мне не только тёмная магия. Я использовала обычные заклинания, и у меня даже пару раз срабатывало то, что не вызывало ни у кого истерики и облысения. «Прости», — подняла руки с нервным смешком. «Я сейчас не про себя, а про то, как все здесь реагируют на тёмную магию. Так вот, я уверена, что у меня была светлая. То есть я как-то разозлилась и...» «В этом нет ничего удивительного». «Да?» Валентайн кивнул. Тело Ленор наделено унаследованной от родителей магией. В момент перехода две силы соединились, образуя убийственную комбинацию, которая отчасти еще и поэтому ведет себя нестабильно, проявляет то одну, то другую сторону. «И в этом нет ничего удивительного?» «Для меня — нет. Для тебя — да». «Почему?» «Потому что ты не дракон, Лена. Ты человек. Ты носишь в себе две силы и все еще жива». «Ты не дракон, Лена. А для драконов такое нормально?» «Нет, не нормально, но прецедент есть». Я поняла это то ли по взгляду Валентайна, то ли скорее просто нырнув в закрома собственной памяти небогатых сведений по этому миру. До меня сочетать в себе две магии умудрялся только королевский наследник. цезар драган Вот только если у Сезара в качестве гаранта безопасности за спиной есть папа Ферган, то у меня шиш с маслом. И он, этот шиш, В смысле, хита равен. С наибольшей вероятностью, сам снова отдаст Ленор Лейтеру, только чтобы удержаться на своем благословенном посту Архимага. Рабочая схема. Но еще в ней есть я. Как? Я подскочила на постели. Взвилась, оказавшись рядом с Валентайном. Ты же сам сказал, что не читаешь мои мысли. Не читаю. Не все. Очень многозначительно ответил он. Но во мне кончилось терпение. Но так же, как и с твоей магией, это иногда происходит спонтанно. Я склонен предположить, что ты открываешься мне сама. И, кстати, Попробуй не смотреть на меня так, словно пытаешься мысленно придушить. То, что слова прозвучали у меня в голове, я поняла уже постфактум. Это одно из преимуществ темных, которого очень боятся светлые. Ментальное общение на любых расстояниях при должном магическом созвучии. существенно облегчает ведение войн и стратегические задачи, в том числе делает практически невозможным перехват информации. Таким образом, гораздо проще отдать приказ командующим, особенно когда это срочно и требуется мгновенное принятие решения. «Это же не мысли», — сказала я. «Это то, «Чем кто-то хочет с другим поделиться?» «В принципе, верно. Но на начальном этапе это иногда то, что ты хотела сказать вслух, но не сказала». «Вернемся к тому, что ты все-таки подумала, Лена. Как я уже сказал, в этом уравнении есть я. И это значит, что меня никто никогда не обидит и даже косо не икнет в мою сторону». Я не настолько наивен чтобы тебе это обещать но лейтер к тебе больше не приблизится не ни он никто-либо еще по приказу кируана об этом я позабочусь также я сделаю все для твоей безопасности и если ты будешь следовать моим правилам все будет хорошо а если не буду будешь ты будешь им следовать лена Теперь косой кнуть захотелось мне. Валентайн произнес это привычно, буднично отстраненным тоном, но как-то многообещающе. Как если бы то, что я буду следовать его правилам, был уже решенный вопрос. Решено где-то там, в местном божественном самоуправлении и записано на скрижалях Томеи и Лозантира. Вот что меня больше всего в нем бесит, так это то самое. Хотя сейчас не время беситься. Сейчас время впитывать информацию. «Так, а...» «На сегодня достаточно», — произнес он. «Сейчас мы позавтракаем». «Эм... мы?» — уточнила я. «Мы. Или ты думала, что я питаюсь исключительно кровью невинных жертв и тёмной материей?» Судя по свойствам тёмной магии, скорее уж антиматерией. Но вслух я этого говорить не стала. К счастью, и не подумала громко, потому что обсуждать нашу Вселенную и философски отвлечённые темы с Валентайном Альгором в мои планы не входило. Завтракать, в общем, тоже. «Кровью питаются вампиры», — ответила механически, пока не придумала, как изящно обогнуть тему завтрака. «Кто?» «Это такие вымышленные монстры в нашем мире. Они пьют кровь и убивают людей. Некоторые не убивают, но они хорошие». «Зачем выдумывать монстров?» И правда. Зачем? «Валентайн, я не буду с тобой завтракать», — сказала я прямо, потому что поняла, что изящно не получается. А может быть, и не надо. Несмотря на все, что произошло, и на все, что еще произойдет, у меня нет ни малейшего желания переходить эту черту. Поэтому давай оставим все как есть и... «Нет». «А я что говорила?» «Бесит». Только сейчас поняла, что стою я очень близко к нему, после того, как спрыгнула с кровати. Очень, очень близко. Настолько, что не мешало бы отступить на пару шагов. Стоило мне об этом подумать, как его ладонь легла мне на талию, вызывая состояние, близкое к панике. Я тут думала про хитара, про лейтера и про всех разом вместе взятых, а между тем, как передо мной самый опасный монстр этого мира, не считая его папаши. «Превосходно!» Голос Валентайна с хрустом крошащегося льда надломился, переплавляясь в металл. «Хочешь считать меня монстром? Я стану им для тебя». Только для тебя, Лена.